Адлерштайн. 19 октября 1944 года. Солдаты в алфавитном порядке исчезали в недрах кабинета. Обратно не возвращались. Скорее всего, их выводили из здания штаба расположения каким-то другим путем, чтобы они не сумели рассказать находившимся в неведении товарищам о сути таинственного собеседования. Некоторые заходили с жалкими и испуганными лицами Другие, дело нахрабрились Все это напоминало Хайнцу приему врача с какой-то очень редкой и крайне неприятной специальностью. Вчера в казарме до самого отбоя спорили, на кой все-таки черт офицеру из Аненербе сдали семеро рядовых. Хайнца же беспокоил не столько этот вопрос, сколько отчаянная боязнь того, что высокопоставленный чиновник еще припомнит ему случайно сорвавшиеся с языка или не сорвавшиеся, но, тем не менее, каким-то образом услышанные слова. За секунду до того, как дверь в очередной раз отворилась, молчун Харальд, все это время сосредоточенно смотревший прямо перед собой, вдруг наклонился к Хайнцу и прошептал. «Я знаю, для чего мы нужны уполномоченному Рейхсфюрера. Он отберет тех, кто способен совершить подвиг». «Какой еще подвиг?» – нахмурился Хайнц. «С чего ты взял?» «Догадался!» – таинственно ответил Харальд, и тут же вскочил, услышав свою фамилию. На одного человека особо уполномоченный затрачивал около получаса. Время приблизилось к обеду. Хайнс, с утра омаившийся головной болью, в тоске огляделся по сторонам. Кроме него в коридоре оставалось лишь пара человек. «Рядовой Рихтер!» «Просторная, хорошо освещенная электричеством приемная». Круглолицый парень в черном ординарец особо уполномоченного вывел из за одной из дверей обморочного бледного дрожащего харальда райфа у хайнца все внутри осыпалось когда он увидел лицо сослуживца а ординарец пропуская в кабинет хайнца радушно произнес сопроводив слова пригласительным жестом заправского дворецкого прошу Хайнц на ватных ногах зашел он ничего не видел вокруг только огромный стол прямо впереди и офицера, сидящего за ним. Штернберг крест-накрест сложил руки и, склонив голову к плечу, из-под лобья глядел на Хайнца. В зловещей черноте мундира было что-то иезуитское. Вообще-то к осени 44 даже самые замшелые толовики позаботились обзавестись полевой, серой униформой, хотя бы для того, чтобы не стать объектом насмешек со стороны сослуживцев. Но этот эксцентричный чиновник, похоже, плевать хотел на любые правила. Хайнц вскинул правую руку, совершенно не чувствуя ни ее, ни ног под собой, и словно со стороны услышал собственный хриплый возглас. «Хайль Гитлер!» «Присаживайтесь!» Не потрудившись ответить на приветствие, Штернберг улыбнулся в своей обычной отвратительной манере от уха до уха и указал на стул с гнутыми ножками прямо напротив стола. Фу, до чего он улыбится постоянно с такой-то мордой и очки эти идиотские? Хайнс сел на краешек стула, сложил руки на коленях, нервно переплетя пальцы. У вас очень болит голова, изрек офицер. Это был не вопрос, а констатация факта. «А как ты узнал, пугало косоглазая машинально подумал Ханнц. Это же очевидно, ответствовал Штернберг с характерным тихим смешком. В его неистребимой шизофренической ухмылке Хайнс учудилось что-то чрезмерное и неестественное. «Ничего, скоро вы будете чувствовать себя лучше. Только давайте все-таки без столь прямых характеристик. Я имею в виду мою наружность». Хайнс от ужаса даже дышать перестал. «Ну точно, мысли читает». Хайнс удивил даже не сам факт, что человеческие мысли, оказывается, можно читать, и кто-то умеет это делать. Гораздо больше изумило и напугало то, что новая данность так быстро и буднично обрела место в повседневности. Его новый командир – телепат. Хайнс растерянно поглядел на офицера, а затем пристыженно уставился в пол. Да ведь это ж, наверное, запросто рехнуться можно, когда постоянно слышишь, что о тебе думают окружающие. В особенности, если имел несчастье с такой рожей уродиться. Офицер откинулся на спинку готического с остроконечными навершиями, вроде пинаклей, кресла. «Вам не хочется воевать». Это был полувопрос, полуутверждение. «Никак нет, оберштурмбанфюрер. Это мой долг перед Родиной и перед фюрером, и я всегда готов его исполнить». «Разумеется, это ваш долг, то есть обязанность». Я вас не про обязанности спрашиваю. Штернберг ждал. Я... я действительно готов идти на фронт, раз так нужно моей стране. В комнате надолго воцарилась тишина. Офицер молчал, и это его молчание словно вытягивало что-то из Хайнца. Виноват оберштурмбанфюрер, но я... В самом деле, да разве можно о таких вещах с начальством разговаривать? Я считаю, что... «Виноват. Ну не должны люди убивать друг друга. Да, я знаю, жизнь любого, не немца, ничего не должна для нас значить. Это просто слабость, то, что я говорю. А мы не должны быть слабыми. Но...» Слова находились с трудом, словно медленно всплывали из черной глубины стоячего водоема. Но и остановиться, свернуть на протаренную дорожку солдатского долга Хайнц уже не мог. Ему снова стало очень страшно. В открытую высказать антивоенные, пораженческие мысли прямо перед посланцем рейхсфюрера. Штернберг вздохнул, картинно запрокинув голову и закатив глаза. «О, Санкт-Мария и все великомученики! Вот она, наша молодежь! Резкая, требовательная и жесткая, похожая на диких зверей. Да неужто вы всерьез полагаете?» Что я ехал в такое захолустье лишь ради того, чтобы пару-тройку парней отправить в концлагерь или штрафбат?» Скучающий, наигранно усталый тон, пренебрежительная усмешка. Все это было просто оскорбительно. И Хайнца внезапно прорвало. «Я знаю долг каждого немца – пожертвовать собой ради Германии. Да, это честь умереть для победы. Но мы ведь все отступаем и отступаем. «Русские перешли границу Восточной Пруссии. Ну, когда она будет? Наша победа!» Хайнц в ужасе прикусил язык. Любой погон его бы уже убил за эту неслыханную ахинею, по стене бы размазал. А Штернберг молча смотрел. Хорошо хоть перестал улыбаться. «В общем, я не хочу на фронт, но если прикажут...» Жалко пролепетал Хайнц. «Боже милостивый, ну и вляпался я», — добавил он про себя. «Что же теперь со мной будет?» «Ладно, довольно», — мягко произнес Штернберг. «Благодарю вас за честность». «А чего?» — вяло подумал Хайнс. «Если он мысли читает, разве он не мог просто-напросто покопаться в моей голове и выудить, что ему нужно? Хотя, похоже, офицер слышал только самые четкие мысли. Ладно, уже легче». «Вы считаете себя трусом?» Опять полувопрос, полуутверждение. «Немецкий солдат не может быть трусом», пробормотал Хайнс, отводя глаза и стараясь ни о чем больше не думать. «Нордическая твердость и вера в нашего фюрера...» «А вот этого не надо», перебил Штернберг тихо, но очень строго. «Говорите своими словами и о себе, иначе я рассержусь». «Виноват». «Да». Кайнц с трудом удержался от уже въевшегося в язык армейского так точно. «Да, я боюсь. Слишком многого. Мои...» Кайнц заставил себя умолкнуть. Пристальное молчание сидящего напротив человека обладало какой-то особой тональностью, настойчиво вызывающей на откровенность. «Ваши одноклассники рвались на фронт», — продолжил за него Штернберг. «Записывались добровольцами, а вы подумали... И побоялись. Попробовали только представить, как ваши родители получают похоронную. Хайнц съежился от стыда. Но ну вот этого не хватало. Сейчас еще и про родительские знакомства все прочтет. Про то, как отец устроил единственному сыну службу в глубоком тылу. Штернберг едва слышно усмехнулся. «Я пытаюсь бороться с собой», — принялся оправдываться хайнс «Я знаю, солдат не должен быть трусом, но я никак не могу». «А чего именно вы боитесь? А боитесь больше за себя или...» Кайнц помолчал, подумал. «За себя я боюсь, только если какой-нибудь страшный позор или какая-нибудь невероятная боль и мерзкая, мучительная смерть. А так-то я смерти, пожалуй, не боюсь, только вот умирать слишком рано не хочется. А еще я боюсь за родных». «Кем бы вы хотели стать, когда война закончится?» Хайнц замялся. «Вообще-то, я бы хотел писать книги». Хайнц поднял глаза на офицера. «Не смеется ли?» Штернберг снова улыбнулся. Но теперь его улыбка не показалась Хайнцу такой неестественной и гадкой. «Вот вы говорите о книгах. А что вы, как будущий писатель, скажете по поводу современного отечественного искусства?» «Хотя бы кинематограф вам наверняка доводилось посещать». Хайнс беспомощно огляделся по сторонам. Комната была почти пустой. Лишь слева на стене зачем-то висел большой, в человеческий рост отрезок черного бархата. «Только не говорите мне, что вы не видели такие шедевры, как, скажем, Вечный Жит или Еврей Зюз». Хайнс тяжело вздохнул. «И каковы ваши впечатления?» Продолжал пытать Хайнца косоглазый офицер. «Да что же такое?» — в очередной раз испугался Хайнц. «Ну, в самом-то деле, чего он издевается?» «Э-э... разрешите, оберштурмбаннфюрер? Я не буду отвечать на этот вопрос. Видите ли, я... вообще не люблю кино. Как вид искусства, я его не понимаю». Штернберг хмыкнул. «Ладно, как вам угодно». «А теперь встаньте вон там, перед чёрным экраном». Хайнц поднялся и отошел к стене, к висевшему на ней отрезку черного бархата. «Стойте спокойно, не тряситесь!» Штернберг, чуть откинувшись, точь-в-точь -точь ценитель живописи перед новым полотном, с минуту смотрел будто сквозь Хайнца, насколько вообще можно было судить по его ненормальным глазам. И, кстати, Хайнц против воли стал понемногу привыкать к этому уродству. И еще, внезапно Хайнс понял, что голова у него уже не болит совершенно. «Думается, вы мне подходите. Идите. И, между прочим, вы хотите жить долго?» «Да, конечно», — недоуменно ответил Хайнс. «Тогда немедленно бросайте курить». «Да я же... Я же так иногда только...» — пролепетал Хайнс, заикаясь. Уже не было сил удивляться. Все равно бросайте Сурово оборвал его Штернберг. «У вас легкие слабоваты!» Ординарец вывел Хайнца из кабинета, слегка подтолкнув его, непрестанно оборачивающегося, в спину.